Наталья начинала замерзать. То ли крышка унитаза была чрезмерно холодной, то ли вода в бачок элитного ресторана поступала непосредственно из горного ключа и была омерзительно мерзлой, то ли... Учительница остановила перечисление. Чтобы не являлась причиной внезапного обледенения, с этим природным явлением нужно было бороться. Костер развести она не могла. Нет зажигалки и из топлива только содержимое сумки, рванное платье и стринги. Этого хватило бы ровно на 10 минут. И согреться не успеть, и пожарная сигнализация врубится. И вот тогда она станет не только закоченевшей оборванной жертвой дрянной ткани, но и мокрой. Русалка с голой попой. Сидорова покачала головой. Нет, скорее утопленница. Она начала вспоминать написанное по поводу термического обморожения в книге по выживанию. На ум почему-то шли советы по борьбе с последствиями, но никак не по предотвращению данного происшествия. Биологичка дышала на совершенно ледяные пальцы и растирала покрывшиеся пупырышками руки, согревая их таким образом на долю секунды, но мурашки тут же перебирались на грудь и живот. «Да чтоб вас!» – ругалась на безногих перебежчиков Наташа. «Вот выйду отсюда, чая напьюсь, посмотрю тогда, куда вы денетесь». Она знала, на какое животное сейчас походила, Успокаивала лишь то, что не на кролика. С ногами дело обстояло еще хуже. Место, где кожу не покрывали чулки, постепенно приобретало гармонирующий с платьем оттенок. Сидорова попрыгала, разогревая мышцы ног. Каблуки выдали звук, топчущийся по асфальту лошади, но цвет бедер не изменился. «Синяя девушка». С губ учительницы сорвался короткий смешок. Она представила, как выползает на онемевших ногах, скользя коленями по гладкому кафельному полу в коридор и протягивая скрюченные судорогой пальцы к гостям, шепчет фиолетовыми от холода губами «Согрейте меня». Отличный сюжетец для фильма ужасов. Размышление жертвы разрыва из стужи прервал щелчок открываемого замка ручки двери туалета и два звонких женских голоса. «Ты видела это чучело?» поменять меня на какую-то бледную мышь. Это даже несколько оскорбительно. Но вообще-то он никого не менял. Вы больше месяца назад разорвали свои отношения, а посыпать голову пеплом или ударяться в запой от разбитого сердца не в привычках льва. Да и неизвестно, есть ли у него этот орган. Есть. Можешь не сомневаться. Но расположен он не в груди, а в районе чуть ниже живота. Жанна, а это была именно она, нервно хохотнула, прежде чем добавить. И теперь его стук... «Слушает эта дрянь и, возможно, даже ощущает вибрации». Второй голос, медленно нараспев, из чего можно было сделать вывод, что девушка подкрашивает губы, ответил. «По-моему, они едва знакомы. Видела, как простушка оглядывала зал? Она впервые в подобном заведении, да и этот свекольный румянец на щеках. Ее явно смущает присутствие Иванова. Ну ничего, через пару часов освоится, и к ночи будет готова к роли медсестры, делающей прямой массаж сердца». Девушки рассмеялись. Жанна тяжело вздохнула, и невидимая подруга поспешила ее утешить. «Не переживай, ты ничего не потеряла, Песков — прекрасная замена». «Не скажи. А Вот сейчас посмотрела на этого ловеласа рядом с другой и пожалела о своей глупости. Так нелепо попасться». «Да уж, каким бы ни был лев, его никто и никогда не ловил со спущенными штанами». «А делает он это часто». «Ну, не знаю, по-моему, это все только слухи». Жанна перебила. «Не слухи». Мне много чего рассказал Трофим. Вот терпеть не могу болтливых мужиков. Зачем говорить то, чем можешь сделать больно? Для того и говорят, чтобы потом утешать нас, бедняжек. Между этими двумя давнее соперничество. Послышалось шуршание ткани. Очевидно, Жанна поправляла чулки, продолжая сетовать на злодейку судьбу. Неизвестно, заинтересовался бы мной Песков, не стань я подружкой Иванова. Не принижай собственного достоинства. «Мужики слюной исходят, пожирая глазами твои формы!» Девушка довольно рассмеялась. «Что есть, то есть. А у этой замухрышки из достоинств только ноги. Не понимаю, на чем держится ее платье, уж явно не на груди нулевого размера». «Ну, первый-то есть определенно, а еще глазище Видела, какого они цвета?» «Конечно. Чтоб этот шоколад встал льву поперек горла. Кстати, не вижу ее в зале, куда она делась?» «Может, он отправил ее переодеться?» Более нелепого наряда я давно не видела. Чего только не покупают люди на распродажах». Обе сплетницы рассмеялись. Звук шагов одной из девушек, направляющейся к кабинкам, бросил Наталью в жар. Она больше не мерзла. Температура щек компенсировала прохладу, а злость и стыд, кипевшие в душе, грели лучше любой батареи. Спутница Жанны явно не стремилась быть лидером. Она прошла в последнюю кабинку и, недолго пожурчав, вышла. Послышался звук воды из крана и шагов в направлении выхода. Последнее, что услышала Наташа перед тем, как красотки захлопнули за собой дверь, совет одной подруги другой. Не забудь рассказать Ольге об этой шлюшке. Пусть тщательнее моет руки, столкнувшись с братом. Брюнетка закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. Что могла она сделать в данной ситуации? Выскочить из укрытия и вцепиться в волосы светским сплетницам? Вот в таком виде, в разодранном платье, и стать еще большим посмешищем? Простушка не только одевается на распродажах, но и размер выбирать не умеет. Нет, тут нужно другое. Сдерживать гнев она умеет, так же, как и обращаться с избалованными детьми. Что эти фурии по сравнению с двадцатью учениками ее любимого пятого класса? Как там говорят? Месть блюдо холодная? Что же, нужно все хорошо обдумать, но отомстить обязательно, а пока... Наташа прищурилась и иронично усмехнулась, представив, что было бы, если... Недавний сценарий с просьбой согреть резко менялся. Синяя девушка вставала с колен при виде блондинки в платье цвета вареных раков и расправляла перепончатые крылья, обнажая клыки. Пусть мышь, но только летучая. Вампиры-учительницы нравились больше утопленников вгрызаясь зубами в шею девицы она улыбнулась с каждой каплей выпитой крови стирая с лица блонды не только краски свежести но и выражение мисс вселенная та уже не усмехалась обилась в конвульсиях падая безжизненной тушкой к красивым ногам клыкастой мышки вот только иванову по прежнему не было места в фантазиях ни утопленником ни вампиром нового директора школы наталья не представляла она с тоской взглянула на дисплей телефона А он вообще помнит о той, что привел на растерзание в террариум? Сидра воздержала желание надавить на кнопку вызова, решив, что если лев не даст о себе знать в течение пяти минут, то придется обратиться с просьбой о помощи к Нине. Она подумала, что зря не сделала так с самого начала и плевать на свидание и рыжика. Свалился же он на ее голову. На ум почему-то пришли слова мудрой мамы Нади «Не жили богато, не стоит начинать». Учительница тяжело вздохнула. Комната с видом на Пусика становилась намного привлекательнее тесной кабинки туалета, пусть даже и в Турандот. А если в словах Жанны о Льве имелась хоть доля правды? Наталья напрасно посчитала, что Иванову нет до нее дела. Он не только помнил о попавшей в неприятность девушке, но даже заботился, чтобы эффективно согреть ее сразу по выходу из туалета, так как страстные объятия на виду у публики на первом свидании неуместны, то... Он отлил из объемной бутылки порцию игристой жидкости в бокал и добавил вместо нее водки из графинчика. Затем кивнул проходящему мимо официанту, чтобы убрал со стола оставший ненужным пустой сосуд и с довольной ухмылкой потер руки. «Ну что, госпожа Сидорова, это ваш выбор. Шампанское так шампанское, но не надейтесь, что оно не ударит вам в голову». Илона не пила вино. Для нее принесли виски. Иванов надавил пальцем на экран айфона и через секунду услышал потерянный голос узницы туалетной комнаты. «Лев, это ты?» «А кто еще может звонить с моего номера?» «Ты решил, что нам делать?» «Не волнуйся, в течение нескольких минут к тебе на помощь придет моя сестра. Она привезет платье». «Мне так неудобно». «Прекрати, с каждым может такое случиться». Иванов улыбнулся. Хорошо, что училка не видела сейчас его лица. Он лгал. «Случиться подобное могло с единицами, и уж точно не с ним, хотя бы потому, что он не носил тесные платья, как и платья вообще». Голос на том конце трубки явно приободрился. «А как я узнаю, что это она?» «Илона назовет тебя по имени. То, что сестру зовут Илона, надеюсь, ты поняла?» «У меня лопнуло платье, но не мозг». «Очень этому рад». Директор не удержался от смешка. Наташу почему-то не радовал его хохот, хотя несколько минут назад она сама призывала смеяться. Учительница недовольно пробурчала. Безголова я не была никогда, но про себя подумала. Разве что после встречи с тобой.